Трое суток длилась наша практика. Максимов со своим стиверком уходил за 10-12 километров и оттуда вызывал меня. С каждым разом все быстрее выстукивал текст, старался показать свои способности. Он возвращался, уходил я. В часы встреч, чаще всего ночами, я показывал ему приемы быстрой и четкой работы ключом. Потом мы говорили. Говорили, Я рассказывала, какие приключения выпали на моей доле в тылу врага, но не упоминала ни кущевку, ни начек. Ему ведь не полагалось знать, где и что я разведывала. Не полагалось ему знать и правду о том, где я жила, кто мои родители, чем занималась до войны. Вот уж секрет, так секрет. Будто непонятно, что училось. Вдруг он рассмеялся. — А я знаю, ты была поднатчиком, ты родом из Сухуми. — Знаешь, помалкивай, я тебе тоже слышала, что тебе дороже всего мины, а влюблен ты в полковника Старинова. — Нет, влюблен только в тебя. Пусть нам нельзя говорить, где мы родились и жили, ведь можно же о будущем, правда? Где бы ты хотела, чтобы мы с тобой поселились? Мы с тобой, с тобой, только с тобой. У него это хорошо получилось, как песня. Я ему верила. Мы сидели при свиртике гонца с консервной банки, забывали время, забывали, что кругом полыхает война, и при том, наши разговоры были военными, всегда военными. Он прервал поцелуи и принимался быстро-быстро рисовать схемы действия разных видов. Он хотел, чтобы я знала все, что известно ему, и чтобы мы вместе вылетели в партизанский отряд. — У партизан не запрещено любить друг друга, — говорил он жаром. — Но ведь и умирать не запрещено, — смеясь, отвечала я. — Ты представляешь? Тебя убьют. — А ты тогда что сделаешь? — Убью десять, нет двадцать, нет, за тебя подорвут целый эшелон тысячи тридцать. А потом полюбишь другого? Никогда. Никого. Однажды случилось, а Верки ушел в горы. И только ушел, начался мой сеанс связи со штабом. Получаю радиограмму. «Немедленно возвращайтесь любыми средствами». Было непонятно, обоим возвращаться или одной. Я сообщила, что ушел мой напарник. Нет возможности с ним связаться, он в пути. Новое приказание требовало, чтобы я, Евдокимова, не теряя времени, отправилась на пристань. Там стоит барка. Она отбывает в 16.00. Не иначе меня вызывали для важного задания. а Максимове ни слова. Переспрашивать не годится. Приказ есть приказ, война есть война. Никто не знал, никто не мог знать, не хотел знать, не имел права знать, что существует на свете любовь. Я. Неужели не знала, не чувствовала, не понимала? Я плакала сердцем. Что это еще за слезы сердца? Очень даже простая вещь. Подчиняешься дисциплине, руки и ноги действуют, голова соображает, а сердце стучит жалобно и тревожно. Не знаю, как другие, я попалась впервые. Записку Аверки оставила сплошь из слов любви. А ну, заглянет, кто из нашей групп. Чет с ними. Пусть читают и завидуют. Нет, нехорошо. Порву первую записку, пишу официальную, срочно вызвал штаб, даже не подписался. Свернув рацию и накинув на плечи весь мешок, Учусь вовсю прыть к пристани. На встречу ветер, холодный, злой. За три дня такого не случалось. Думаю, это неспроста. И тут как опалило. Ведь я и в пути смогу в наш час связаться со своим напарником по радио. Сообщу ему обо всем. Записку, что вызвал штаб, оставлять не годится. За это, пожалуй, попадет. Круто разворачиваюсь, и вот я опять в нашей комнатке. Оглядываю стены, убогую кроватку. Заколоченное окно Я их запомню на всю жизнь Рву и затаптываю записку И все-таки хочется оставить Какой-нибудь знак любви вы в садик Все мертво Ветер шуршит Обшарпанными кустами Стоит, правда, вечно зеленое магнолия в Цвету она красивая А зимой листья у нее железные Годятся разве что на могилу Время идет Торопит меня время. Вдруг придумала. Нарисую на блокнотном листке розу. Получилось очень хорошо. Я ж подавала надежды стать художницей. Жаль, роза черная, грустная. И опять бегу к пристани. Ветер все сильнее. Откуда ни возьмись, дождь со снегом. Это ж надо. Конец февраля и такая чертоплясия. В Геленджике... Невелика пристань. Стоят два-три суденышка и одна единственная барка. Черная нестерновенная посудина. Сквозь снежную пелену вижу, к ней швартуется буксир. Значит, порядок, моя барка. Взбегаю по шатким мосткам, гулко отзывается на мои шаги. Железная палуба, порожняя барка. Поплывет под погрузку в самый конец Черного моря. Захолонуло сердце. Я бы на ней могла доехать до родного Сухуми, а потом дальше, до Батуми, где служит прожектористкой и старшая моя сестра Мотя. Мечты летят, им снег не помеха. с тебя на том, что не прошло и двух часов, как расстались с Аверкием, но думаю не о нем, хочу встретиться с родными. И по ним душа. И в то же время теплится надежда. Войду в рубку, а там ждет Аверки. Ведь могло быть, что он связался со штабом до меня и получил такой же приказ. Открываю дверцу руд. Пусто. Большое рулевое колесо, за ним покрытое козьим мехом скамья, бьет вновь запах нефти, чувствуется неприютность чьей-то одинокой службы. Отсюда лесенка в каютку. Там узкая койка, столик, на нем фонарь, летучая мышь, неприбранные бумаги, На табуретке холодный примус, кастрюля с остатками пшенной каши. Выбегаю на палубу. Эй, кто тут? Отзовитесь! Ветер, снег, под ногами скользко. Волны с грохотом бьют по железным бортам, похоже, мы отчалили. Я цепляюсь за раму двери. Унесет чего доброго в море. Смотрю на часы. Шестнадцать пятнадцать. Почти вовремя отплыли. Хорошо, я не опоздала. Надвигается из снега дядька в тулупе. Замечает меня, машет руками. Потому как машет и потому как ругается, понимаю, что-то не то. Берег далеко. Не видно ни домов, ни деревьев, Сжимается сердце. Дядька высокий, запрошенный снегом, подходит вплотную. Лицо страшное. Мохнатая шапка надвинута на лоб, щеки небритые — Белые брови седые, глаза смотрят зло. «Так здесь оказалось, а? Кто разрешил?» Увидев красноармейскую звездочку на берете, он сплескивает руками в брезентовых рукавицах. «Смотри, военная! Что такое? Откуда?» «Вы что, не в курсе? Не знаете?» Мой голос дрожит и от холода, и от страха. «А ну, заходи в рубку!» Дядька говорит с грузинским акцентом. Мне чудится знакомый голос. В рубке полутемно. Дядька сбрасывает измазанный нефтью тулуп, стирает с лица мокрый снег. У него черные брови, на щеках черная щетина, черные глаза сверкают. Я думал увидеть старика, а передо мной парень. Смотрит мне доброжелательно, строго. Куда едешь? Давай документы. Вам разве в порту не сказали? Вы куда держите путь? Моя часть. И тут я окончательно теряюсь. Чувствую, произошла ошибка. Даже догадываюсь, какая. Я неправильно расшифровал радиограмму. Наверное, приказали идти не на барку и не на баржу, а на барка. Действительно, чего бы меня послали на баржу? А я было, что баркасы бывают не только весельные, но и моторные, быстроходные. Вроде бы один такой стоял на Геленджикской пристани. Я покрываюсь холодным потом. Что теперь будет? Как я не додумалась, если вызывали срочно, не могли послать на баржу. Она ведь до Сочи будет плыть сутки, а то и больше. мы что делать, как быть? Говорю, нет у меня документов. Неожиданно хозяин баржи или как его там называть, распахивает руки и кидается с объятиями. Дуся Мельникова, откуда, как попало? хочет, тискает меня, прижимает к сердцу. Ах ты маленькая, ах дорогая, спускайся в кубрик скорей, вижу, дрожишь, вижу, замерзла, вино есть, коньяк есть, согрейся, ну чего стоишь. И тут только я его узнаю. Не помню, как зовут. Помню, что работал на хлебозаводе. Часто бывал у нас в от Ачадана. Одно время приударял за Моти. Хороший парень, веселый. Он сверкает улыбкой. Я тоже стал отходить душой и улыбаться. Обрадовалась. Первый раз за полтора года встретилась не то чтобы с земляком, с близким знакомым, почти с товарищем. Он с Моти ходил на танцплощадку, а я в стороне стояла, Никто меня не приглашал. Спустилась в каюту, он зажег фонарь, хлопочет, усаживает. Устраивайся, Дусенька. Ай, как изменилась какая-то хорошенькая. Очень мандавин, апельсин? Что же ты, садись, Дусенька, садись. Такой приветливый, а я окаменела. Я ж теперь под другим именем. Узнавать земляков не имею права. И, товарищ, ошибает. Документов, правда, у меня нет. Но никакая я не Дусин. И не Мельникова. Глупо вышло. Чувствую, краснею, заполыхали уши. От положения. Он смеется. «Ладно меня морочить. Знаешь, недавно был я в Ачадаре. Видел твою маму, отца, сестренку Веру тоже видел. Она мне дала Мотин адрес, номер полевой почты. Что смотришь, как не живая? Я Серго Маргелашвили. Не узнаешь? А я Евгения Ивановна Евдокимова. С вами не знакома. Никогда не видела. По приказу командования еду в Сочи. Настала его очередь краснеть. От злости весь закипел. Сочи, Сочи. Никакого не будет вам в Сочи. Документы, гражданка. Давай документы. Нету, значит, вы арестованы. Вот беда. Мне документов не полагалось. Нам с Максимовым Дали одно предписание на двоих, как у старшего, но хранился у него. Не сказав больше ни слова, он вышел и хлопнул за собой дверью. Конечно, обиделся, может, и того хуже. Через минуту влетел снова, забрал фонарь. Раз такая дура сидит в темноте. Ушел, опять вернулся. Спички есть? отдавать? Я отдам. Не отдашь силы от нему. Спички... Зажигалки посторонним лицам на нефти наливном судне держать не положено. Вообще не имеешь права тут находиться. Я ему отдала спички. Он забрал фонарь, остановился в двери. Эх ты! Что не вижу, ты родицка, да? Военная, секретная. Отца мать встретишь, тоже не признаешь. Обратно родного отвернешься. Я молчу, как истукан. А что говорить? Не и самой до смерти хочется расспросить этого Серго о маме, о папе. Наверное, и с моти переписывается. Мне интересно, как он с хлебозавода попал на баржу. Наконец нахожу, что сказать. Если понял, кто я, должен понимать порядок. Был бы ты хотя бы военным, почему не в армии? Серго еще пуще разъярился. Почему, почему подумаешь, военный, околачиваешься на бережку? «А мою грудь знаешь? Мой живот знаешь? Хочешь познакомиться?» Одним движением он скидывает с себя ватник, задирает рубашку. «Гляди!» «Вижу длинный синий-красный шрам. И то ожог, и то след тяжелого ранения. «Что это, а, Серго?» «Смотри-ка, узнала, Серго!» «Ты из зажигалки немецкие из сбрасывала?» «Как нефть на воде горит, видела?» «Ищена военная!» — Пойдем, Дунька, я тебе покажу. — Оставь мешки-коробки, поднимайся наверх. Море увидишь, красоту поймешь, узнаешь, кто такой Серго Маргелашвили. Он накинул на плечи тулуп, насунул на голову шапку и вытолкал меня на палубу. Сверестит ледяной ветер, снега нет, не обочистилось. Море горбится волнами, лупит по борту, окатывает брызгами. Я не то, чтобы идти, стоять не могу на оледенелой палубе, цепляюсь за раму двери. Серго хочет. Я не военный, да, ты военная. Ему хорошо в валенках, в тулупе, в меховой папахе, в густой щетине бороды, а я в своем беретике, в бушлате, в кирзовых сапогах от холода млея зуб на зуб не попадает. Минута не прошло, превратилась в ледышку. Я не бежал на Серго. На его месте не так бы рассверепела. Какая-то девчонка строит из себя тайную персону. Он же меня знал и до войны, и в начале войны. Видела мне всего лишь, мотила сестренку ее приветствовать. Спрашиваю, куда меня тащишь? Зачем? Так куда? На нос виду. здесь я один. А что-то полагается двое. Война кадров не хватает. Идем, идем. На буксирном катере мое начальство... Предъявляю тебе капитану, пусть смотрит военного зайца. Он видит. Я как не желаю, поцеленел откачки, пожалел. Ладно, стой тут. Серго пошел к носу, а я осталась смотрела через стекло рубки. Бордльные, длинные. Вдали виден синий глазок катера и толстый обледенелый трос. Серго выпростал из-под тулупа руку с фонарем, стал подавать морзянкой сигналы. Морзянку я легко понимала. Серго передал, что на борту женщина в красноармейской форме. И в ответ получил приказ — глаз меня не спускать. Все равно я была рада. Хорошо хоть не сообщил, что у меня радиопередатчик. Вот бы началась волынка. На катере могли бы вообразить, что на баржу прокралась немецкая шпионка. Смотрю на часы. «Скоро мое время связи с Оверки. Спустилась в кубрик, вытащила рацию, выбросила на палубу шнур антенны. Стала выстукивать позывные оверки. но помехи были так сильны, что я не могла услышать отклика. «Где сейчас оверкии? Может, в горах, а может, в пути?» Я продолжала вслушиваться в радиокашу, укрепила дворцам волну «Ничего не помогает». «Где оверки? Где?» Скорее всего, и ему приказали возвращаться. Учиться на попутной машине, а возможно, плывет на баркасе и думает, куда я пропала. Нет, с баркаса бы он обязательно откликнулся. Вернулся Серго в мокром тулупе и кричит. «Какое имеешь право? Сейчас же прекрати!» Я ему объяснил, «Я хочу связаться со штабом. Серго приказал немедленно спрятать рацию, И коробку с питанием в вещь мешок Могут быть большие неприятности тебе, мне. Тогда я решила скрываться бессмысленно. Как-никак, он ведь старый товарищ, знает всю нашу семью. Сколько можно играть в прятки? Но разговор не получилось. Серго вышел на палубу, позвал меня. Смотри, слушай небо. Он тревожно сказал. Я стала слушать небо. Море шумит, мокрое, холодное море. Все-таки достигает ушей шум самолетных моторов. В просветах туч появляются темные силуэты. Чьи? Вот вопрос. Они как летучие мыши, ни одного огонька. Кто за кем охотится? Быстрый шум и медленный шум. Кто бомбардировщик, кто истребитель. А тут еще и зубы стучат. Я говорю, «Серго, замерзаю!» Он отвечает, «за нами охотиться, понимаешь?» Я говорю, «Ты же пустую баржу ведешь. Чего тебе бояться?» Называется военная. «Если зажигательная бомба упадет на полную баржу, что будет?» «Пожар. Правильно, пожар. А если на пустую?» «Ничего не будет. Забросишь в море и все.» «Ты, Туська, что такое?» Военная девочка, хорошенькая, секретненькая, больше ничего. Если подойдешь к полной нефтяной бочке и зажжешь спичку, загорится, правда? А если к пустой? Взрыв будет. Смесь нефтяных паров с воздухом. Так и на порожней барже. Разлетимся с тобой на мелкие клочки. На счастье небо заволокло тучами, и мы смогли спуститься в кубрик. Время моей связи с оверкием кончилось, со штабом будет только ночью. У меня сникло напряжение, почувствовала тошноту и голод, брякнуло на койку. А Тергоп все учил и учил, как маленькую. Меня сильно знабило. Он мне предложил коньяку. Я отказалась, он выпил. Дал мне хлеба, кусок жайной свинины. Я из закачки не способна была куска проглотить. Он настаивает. Я тебе говорю, выпей, легче будет. С я посмотрела на примус. Согрел бы лучше чайку. Опять глупости. При такой качке примус. Ха-ха. Только на стоянке, когда нет волны. Так и живем всегда в сухомятку. Эх, Дуся, в армии лучше. Я мечтал попасть в армию. Он меня упрямо называл Дуси. Я понимала, маскировка перед ним — дело бессмысленное. Не знаю, как случилось. Меня смотрел сон. Сквозь дремоту, чувствую, стало тепло. Еле-еле продрала глаза. Оказывается, Серго укрыл тулупом. Качается под потолком фонарь, бегают по каютке длинные тени, а мой хозяин навастривает на ремне бритву, потом намыливает перед зеркалцем щеки. Я испугалась. Неужели станет такую качку бриться? Обязательно изрежется. Серго заметил мой испуганный взгляд, рассмеялся. — Спи спокойно, не для тебя бреюсь. И опять я куда-то провалилась, проснулась в полной тиши. Не бьются волны о борт, не качается фонарь. Стоит передо мной молодой морячок в наглаженном кителе, в фуражке с серебряным крабом. Командует. — Хватит, нежится, поднимайся, будем причаливать. — Что? — — Сочи? — Смотри, Сочи ей снится. — Туапсе! Дальше не поплывешь. — Сейчас дадим тебе, товарищ боец, военному коменданту. Слушай, не вздумай проговориться, что меня знаешь, ничем не показывай. Не прощайся, не улыбайся, ничего такого не надо. — Так ведь я тебе с самого начала назвалась псевдонимом? Он злиться стал. — Замолчи сейчас же! Хуже всего, что он назвалась. Я тебя с детства знаю как Мельникову, Друг говоришь Евдокимова. Выходит, расшифровалось, демаскировалось. Отчислять тебе надо из разведки. За такие дела крепко попадет. За на носу, я тебя не знаю. Ты меня не знаешь. Договорились? А если просто сойду, и ты не заметишь? Зачем вмешивать коменданта Асерго. «Гизя!» — закричал он. «Сумасшедшая! Если сбежишь, поймают, скандал будет. Я не замечу...» «С заметил, скажет Серго, бритый, девчонка у него ночевала». «И зачем ты только сообщал на катер?» «Хватит трепаться! А тебе что, дисциплина? А у нас нет? У тебя устав, а у нас, думаешь, по головке гладят?» Серго мне подмигнул, но я поняла, от официального тона больше не отойдет. Светала. Он встал у штурвала, я натянула на плечи вещмешок, Ох, как хотелось убежать, выпрыгнуть незамеченной. Мне было стыдно и грустно, очень грустно и очень стыдно. Буты не имела никакого военного опыта, не вылетала в тыл врага, не получала благодарности и командования. Снова я чувствовала себя маленькой школьницей. Серго держался надменно, настоящий морской волк, и с восторгом смотрела на его гладко выбритые щеки ни одного пореза. Вот это да! Мог бриться при такой качке. Убежать от его внимательно глаз не удалось. Когда пришвартовались, он передал меня к капитану катера, капитан отвел к военному коменданту. До сих пор все говорили, что я везучая. Началась полоса невезения. Может, и не стоило было писать, как я с дуру попал на баржу. Чепуха, мелочь. Нет, мелочей на войне, а тем более у разведчика. Вся моя дальнейшая судьба определилась этим случаем. Чуть не двое суток продержали меня в топце. Я просила военкома, чтобы разрешил мне связаться со своим штабом по рации. Объясняла, что меня срочно вызвали с практики, жду с нетерпением, беспокоиться, куда я запропастилась. Военком не слушал. Передал для выяснений какому-то старательному младшему лейтенанту, только что окончившему школу голубоглазому мальчику. Этот в ужас пришел, обнаружив в моем весь мешке рацию. Может, вы и правда говорите, но я даже понятия не имею о существовании какого-то штаба в Сочи. Перепроводил меня в особый отдел. Начались подковырки. Откуда? Что? Почему без документов? Только на следующий день додумались, позвонили на Геленджикскую пристань. Там, слава богу, вспомнили, что был звонок из Сочи. Просили посодействовать в быстрейшей отправке сержантов Максимова и Евдокимовой. Ее не дождались. Максимов уехал один. Каково мне было это слушать и держаться в рамках. Но в подобных случаях волнение и крик не помогают. Я же сама была виновата. Никто не был. Хорошо еще мне дали талоны в столовую, кое-как накормили, но отправились с попутной машиной только после того, как связались каким-то образом с начальником нашей школы.